Вонючий барак погрузился в темноту. Света по вечерам не было уже давно. 509-й, прошептал Бергер, Ломан, хочет с тобой поговорить. Что, уже? Еще нет. 509-й на ощупь пробрался по узким проходам к дощатым нарам, рядом с которыми выделялся матовый четырехугольник окна. Ломан? Раздалось какое-то шуршание. «Бергер тоже здесь?» – спросил Ломан. «Нет». «Приведи его». «Зачем?» «Приведи», – говорю. 509-й повернул обратно. На него сыпались проклятия. Он наступал на тела, лежащие в проходах. Кто-то укусил его за ногу. В ответ он ударил укусившего в голову, после чего тот разжал зубы. Через несколько минут он добрался до Бергера. «Ну вот мы и встретились». — Что ты хочешь? — Вот она. Ломан протянул руку. — Что это? — спросил 509-й. Держи свою ладонь над моей, ровнее, осторожно. 509 ощутил тонкий кулачок Ломана. Он был сухой, как кожа ящерицы. Кулачок медленно разжался. Что-то маленькое и тяжелое упало 509-му на ладонь. — Ну, теперь это у тебя? — Да, а что это? Это... «Да», — прошептал Ломан, — «мой зуб». «Что?» — Бергер придвинулся ближе. «Кто это сделал?» — Ломан захихикал. Это было почти беззвучное призрачное хихиканье. «Я? Ты?» «Как это?» Они ощутили удовлетворение умирающего. Он казался по-детски гордым и глубоко умиротворенным. «Гвоздь. Два часа. Железный гвоздик». Нашел его и рассверлил им зуб. «А где гвоздь?» Ломан пошарил рукой вокруг себя и дал его Бергеру. Тот поднес гвоздь к окну. «Дрянь ржавчина! Кровь текла?» Ломан захихикал. «Бергер», — сказал он, — «есть риск получить заражение крови. Подожди, у кого-нибудь найдется спичка?» Спички были бесценной редкостью. «У меня нет», — ответил 509-й. «На, возьми!» – раздался голос со среднего ряда нар. Бергер провел спичкой по стене. Бергер и 509-й закрыли глаза, чтобы не ослепнуть. Так они выиграли несколько секунд, чтобы рассмотреть коронку. «Открой рот!» – сказал Бергер. Ломан уставился на него. «Не будь смешным! Продайте это золото! Открой рот!» На лице Ломана мелькнуло нечто похожее на улыбку. «Оставь меня в покое!» «Хорошо, что еще раз увидел вас обоих при свете. Я помажу тебе йодом, сейчас принесу флакон». Бергер дал 509-му спичку и на ощупь дотащился до своей кровати. «Погасите спички!» Снова прокрестел другой голос. «Хотите, чтобы охранники нас перестреляли?» Заключенный на средней кровати прикрывал своим одеялом окно, а 509-й – крохотное пламя курткой сбоку. Глаза уломаны были ясные. Даже чересчур. 509 посмотрел на догорающую спичку, потом на Ломана и подумал, что знает его уже 7 лет и что сейчас он видит его живым в последний раз. Он слишком много видел таких лиц, чтобы не знать этого. Он почувствовал, что пламя обжигает пальцы, но продолжал держать спичку, пока она не догорела. Он услышал, как вернулся Бергер. И вновь опустилась темнота, поразившая его словно слепота. У тебя есть еще спичка? спросил он человека на нарах. Вот, держи. Человек протянул спичку. «Последняя». Последнее, подумал 509. -й. 15 секунд света. 15 секунд на 45 лет, которые были отпущены Ломану. Последние. Маленький мерцающий круг. Погасите, черт возьми, отнимите у него спичку. Идиот, ни одна сволочь это не увидит. 509 опустил спичку ниже. Рядом с флаконом йода в руке стоял Бергер. «Открой рот». Он замолчал. Теперь он тоже четко видел Ломана. Уже бессмысленно было идти за йодом, но он сделал это только для того, чтобы что-то предпринять. Он медленно спрятал флакон в карман. Ломан спокойно наблюдал за ними, не моргая. 509-й отвел взгляд в сторону. Он разжал ладонь и увидел поблескивающий крохотный кусочек золота. Потом снова посмотрел на Ломана. Пламя обожгло пальцы и погасло. «Доброй ночи, Ломан», — сказал 509 -й. «Позже я еще раз подойду», — сказал Бергер. «Ладно», — прошептал Ломан. «Теперь это просто... Может, удастся раздобыть еще пару спичек». Ломан уже ничего не ответил. 509-й чувствовал в ладони твердую и тяжелую золотую коронку. «Выйди из барака», – прошептал он Бергеру. «Обсудим все снаружи. Там мы будем одни». Они ощупью пробрались к двери и вышли на защищенное от ветра сторону барака. В городе действовала светомаскировка, в основном пожар был потушен. Только колокольня церкви Святой Катарины продолжала гореть, как гигантский факел – Колокольня была очень старая, со множеством сухих балок. Пожарные оказались бессильными, поэтому пришлось ждать, пока колокольня выгорит полностью. Они присели на корточки. «Что же будем делать?» — спросил 509 -й. Бергер потер воспаленные глаза. «Если коронка зарегистрирована в канцелярии, мы погибли. Они наведут справки и кого-нибудь обязательно повесят, причем меня первым». Ломан говорит, что коронка не зарегистрирована. Когда он сюда попал, семь лет назад, таких правил еще не было. Золотые зубы тогда просто выбивали, без регистрации. Перемены наступили уже позже. Ты это точно знаешь? 509-й повел плечами. Конечно, нам все еще не заказано сказать правду и сдать коронку. Или засунуть ему в рот, когда умрет, проговорил наконец 509-й. Он плотно обхватил ладонью маленький кусочек. Ты этого хочешь? Бергер покачал головой. Золото обеспечивало жизнь на несколько дней. Оба понимали, что теперь, когда коронка была у них, они с ней уже не расстанутся. «А можно себе представить, что он сам вырвал зуб еще несколько лет назад и продал его?» — спросил 509-й. Бергер измерил его взглядом. «Думаешь, что СС захочет с этим возиться?» «Нет, особенно если обнаружит свежую рану во рту». Это как минимум. Если он еще немного протянет, рано подживет. К тому же это задний коренной зуб. Трудно будет проверить, когда труп окоченеет. Если он умрет сегодня вечером, дождемся завтрашнего утра. Если же он умрет завтра утром, труп придется держать здесь, пока он не окоченеет. Это реально. А хантки на утренней перекличке мы как-нибудь проведем. 509-й посмотрел на Бергера. «Надо рискнуть. Нам нужны деньги, особенно теперь». «Да, видимо, нам уже ничего не остается другого. А кто переправит зуб? Лебенталь? Он единственный, кто это может». За ними открылась дверь барака. Несколько человек кого-то вытащили за руки и за ноги и поволокли кучу рядом с улицей, где лежали умершие после вечерней переклички. «Это уже Ломан? Нет, это не наши, это мусульмане». Люди, которые вытаскивали мертвеца, пошатываясь, возвращались в барак. «Кто-нибудь заметил, что зуб у нас?» – спросил Бергер. «Не думаю. Здесь лежат почти исключительно мусульмане. Разве что тот, который давал нам спички». «Он что-нибудь сказал?» «Нет, до сих пор. Но он может потребовать своей доли. Это не столь важно. Вопрос в том, не захочется ли ему нас предать». 509-й задумался – Он знал, что есть люди, которые за кусок хлеба способны на все. На него не похоже, сказал он, поразмыслив. Тогда чего ради он давал нам спички? Одно другого не касается. Нам надо проявлять осторожность, иначе обоим хана и лебенталю тоже. 509-му и это было довольно хорошо знакомо. Он видел, как одного повесили и за меньшее нарушение. «Надо за ним проследить», — сказал он, — «по крайней мере до тех пор, пока не сожгут Ломана, а Лебенталь не переправит зуб. Потом это потеряет для него всякий интерес». Бергер кивнул. «Я еще раз туда схожу, может, что-нибудь разузнаю. Хорошо, я буду здесь ждать Лео, он наверняка еще в трудовом лагере». Бергер встал и направился к бараку. Он и 509-й без колебаний рискнули бы собственной жизнью, если бы Ломана хоть как-нибудь можно было спасти. Но он был обречен. Поэтому они говорили о нем уже как о камне. Проведенные в лагере годы научили их мыслить по-деловому. 509-й присел на корточки в тени сортира. Это было удобное место, где никто за ним не мог наблюдать. В малом лагере на все бараки имелся только один общий сортир, который был построен на границе обоих лагерей и к которому от бараков постоянно тянулась со стоном вереница скелетов. Почти у всех был понос или того хуже. Многие изможденные лежали на земле, стараясь собраться с силами, чтобы дотащиться до цели. По обе стороны сортира была натянута колючая проволока, отделявшая малый лагерь от трудового. 509-й присел так, чтобы видеть ворота, врезанные в колючую проволоку. Они предназначались для начальников блоков, ходивших за пищей, санитаров морга и катафалков. От 22-го барака ими разрешал использоваться только Бергеру, когда он направлялся в крематорий. Всем другим это строго запрещалось. Поляк Зильбер называл их «покойницкими воротами» потому что узники, попавшие в малый лагерь, возвращались через эти ворота только трупами. Каждому охраннику разрешалось открывать огонь, если какой-нибудь скелет пытался проникнуть в трудовой лагерь. Почти никто этого и не пробовал. Из трудового лагеря, кроме дежурных, сюда тоже никто не приходил. Из-за не очень строгого карантина малый лагерь воспринимался прочими узниками своего рода кладбищем, на котором мертвецы еще короткое время бродили как призраки.